С бактрийскими конницами и закованными в чешуйчатую броню всадниками с Куфима Сагецкой Александр уже встречался и на Граннике, и под Иссой, и в Гавгамеллах. Стоящие в едином боевом строю с иными полками Дария, они были не опасны, ибо повиновались одной общей воле и более мешали друг другу, создавая толчую на поле брани. Здесь же всяк был сам по себе, и сколько бы бес не пытался соединить войска под своим началом и навязать сражение, ему не подчинялись. Возрозненные отряды и в атаге рыскали повсюду и казались неуловимыми, норовя ударить спину или заманить подалее в горы полки македонцев, расчленить их, рассеять и завести в засады. И крепости свои они защищали яростно и лихо, губя под стенами множество македонских ратников, а то, напротив, иногда сдавали с умыслом, дабы потом тихой сапой вырезать оставленный гарнизон и вновь затвориться там или исчезнуть. Многие малые крепостицы, защищенные неприступными стенами и горными утесами, Александр и вовсе оставлял, не приближаясь к ним. Он выгнал Сатрапа из Бактрии в Сагдиану, и пока преследовал его, бактрийцы истребили всех македонцев и ударили в тыл. Вязавшись в битву за Мараканду, царь Македонии преуспел и взял город, но сам был ранен стрелой в голень, долго не мог сидеть в седле или стоять в колеснице. Тем временем уже восстал покоренный кирополь. Пока повелитель Востока усмирял его, в Мараканде вспыхнул мятеж, а из междуречия нахлынули тяжелые искусские конницы. И завязалась скоротечная битва яростнее, чем при гранике Лишь многократно превосходящей силой и значительными потерями македонцам удалось выстоять и оттеснить супостата обратно в гористую пустыню. Но чтобы подобного не повторилось, пришлось оставить на путях саков и массагетов большие отряды, выстроив таким образом полуночные рубежи от Окса до Иксарта. впервые за все время похода александр ощутил как скурские летучие конницы и пешие в атаге вяжут и сковывают подвижность и ударную мощь фалаг ко всему прочему налеты супостата были так внезапно и стремительны что македонцы не поспевали выстроиться в боевой порядок мелкие бесконечные стычки изматывали больше чем сражения приносили ощутимые потери и пополнять полки возможно было лишь за счет наемников из покоренных областей воюев сгиане царь македонии не раз вспоминал неудавшийся поход за периона и горестно вздыхал о нем, сгинувшим безвестно в недрах полуночных стран. Если бы сей воевода спасся от чумы аспидной и пришел к Синему морю иным путем, Александр не терял бы время, кружа по этим пыльным или гористым землям. Не сматривался бы во всякий час, оборотясь в полуночь. Не ждал бы, что принесет сей ветер, облаченных в чешую неуязвимых царских саков, массагетов в волових панцирях, или вовсе неведомый народ, однако же в ненавистных скуфетчатых шапках. Порой вздыхая и размышляя так, он мысленно звал «Запир! заперион И как-то раз дозвался. Сын промениона Филота, бывший теперь на месте отца, однажды сообщил, будто порубежная стража на Оксе пленила несколько саров. И среди них есть двое, что изъясняется между собой на эллирийском наречии. Ошибки быть не могло, поскольку мать воевода сама была эллирийкой, и Филота с детства владел двуязычием. Не польза для... Но любопытству ради царь велел доставить пленников к нему в шатер и здесь узнал в одном посыльного гитайра из свита запериона Пленник тоже признал царя, но глянул из-под лоби и еще сильнее скосил уста, поскольку безображенный палец был косоротом. Целый сон вопросов роился в мыслях Александра, но, узрев вызов о взгляде лирийца, лишь спросил, «Что стало с моим полководцем Запирионом?» «Жив у его, да и здравствует!» — ухмыльнулся тот, озирая персидское деяние властелина Востока. дабы не уронить достоинство царь более не пытал Гитайра, однако же сказал. — Я отпущу тебя. Пойди к Запиру и передай мою волю. Хочу позреть его. Пусть явится на порубежье при Оксе. — Но сие вряд ли случится, — промолвил Косоротый. — Не пожелает встречаться воевода. Тем паче говорить. Ну, разве что на ресталище. — Ступай и донеси мое слово, — прикрикнул царь, теряя хладнокровие от заблуждений мысли. — Добро! — смирился пленник. В условленный день сопровождения Гема и своих гитайеров Александр пришел на Окс и, словно в поединке, все еще хромая, кость не срослась, выдвинулся далеко вперед, строя своего войска и встал безоружным, зажав в деснице лишь рукоять бича. Причувствуя измену воеводы, он мыслил не убить его, но выпороть, как беглого раба. Запир заставил ждать и явился ровно в полдень, когда палящее солнце вошло в зенит и нестерпимо разогрело доспехи. Застроился из под застроился из-под шлема и солью обжигал лицо. Признать воеводу было мудрено. Облаченный в чешуйчатые латы, он весь блестел и переливался в лучах, словно самоцветный камень. Сары умышленно начищали свои брони, дабы слепить супротивника на бранном поле. заперион держал в руке один лишь скуский восьмиколенный бич. — Ты меня предал, — вымолвил царь, — ты применял достоинство Эллина на долю варвара. — Нет, изгой, — гордо и с вызовом ответствовал полководец. Я остался тем, кем был изначально. Но ты, спасая жизнь, вкусил гноя, чтобы излечиться. И гноя не вкушал. Как же ты спасся? — непроизвольно вопросил царь. Отрекся от мысли похищать чужие святыни, — проговорил Запир. И мой совет тебе — отрекись и ты, и в тот час избавишься от чумы, что давлеет над тобой. Если что-то и грозит мне, изменник подлый, то только слава, которая переживет тысячелетия, а твое имя предадут забвению. Воевода и глазом не моргнул, взирая словно сфинкс. «Мне ведомо, ты схитрился и взял авесту как преданное, и кара избежал. Но в другаря тебе хитрость не поможет. Хоть у народов скуфи тот же обычай, когда святыни стерегут девы, никто из них не преподнесет весту и не пожелает за тебя замуж. По их разумению, вещество можно добыть лишь в том случае, когда любовь взаимна и обоюда обоюдоостро, как царский меч. Ты, Александр, и в самом деле сын Раза. Но покуда не отренешь страсть чужим святыням, будешь обречен на одиночество, ибо утратил собственное чу. И ныне мыслишь обрести чужое. Носил одежды фараона, и вот уже облегся в Персидске. Коль я внял моему слову, ступай и поищи. Сказал так, засмеялся и, поиграв бичом, пошел как победитель с поля брани. Царь скинулся, и было вознамерился кликнуть агему или знак подать гитарам. Однако был ослеплен сиянием чешуйчатых лад супостата, да еще пот заливал глаза. Когда же проморгался, заслонясь рукой, вдруг позрел, как из мутных вод Окса, восстал бесчисленный боевой строй скуфской пехоты, готовый заступить путь. Агема сполошилась, в единый миг взяла царя в кольцо и повела прочь, поддерживая под руки, дабы скрыть хромоту его. Кровь застучала в жилах так, что вдруг открылась рана. Несколько дней кряду ряду Александр неистал, вспоминая встречу с Запиром, и винил возмужавших отроков Агемы, которые не позволили ему в тот час же расправиться с изменником. Сдержавший ярость, он повелел заложить благодатных верховьях реки в город Александрию, для чего согнал из-под областей многие тысячи рабов и пленников. Своей рукой начертал проект дворца-властелина Востока, имевший вид великого моста на трех опорах, соединяющего берега стремительного Окса, и заложил первый камень. Здесь он оставил тяжелый обоз, вспомогательные отряды, ветшающих и раненых ратников, все, что тяготит в походе. Сам же изготовил полки, Снарядил малые суда и, пользуясь осенним временем, двинул в полуночь по суше и по рекам, пожелав зимовать на берегах Синего моря, и там возвести еще один город. Спускаясь с гор Сагдианы, он шел теснинами ущелья мимо непокоренных еще неприступных крепостиц. Однако Скуйф при виде македонцев затаилась за стенами и не смела взора поднять. И уж тем паче стрелы пустить во след грозному войску. В одном из подобных замков на забрали башне царю почудился призрачный, белопенный образ девы, мелькнувший межзубьев. Но ехали быстро. И оттого показалось, что он мимолетный не в яве привиделся. Из памяти всплыл, из юношеских грез и наваждений. И все же Александр спросил у Клита, чей это замок. — Князя Аксиарта, -то, — ответствовал тот, — вельможа, который величает себя господином Окса и Синего моря. Массагета именует его Аксианским. Царя это потешило, и он впервые за последние дни искренне посмеялся над варварской кичливостью. А скоро он спустился с отрогов на равнину и пошел сквозь красные пески между речи Окса и Иксарта. Днем еще палило солнце, а ночью люди и кони сбивались с табуны и жались друг к другу от холода, ибо здесь не было ни корма, достойного ни топлива для костров. Впрочем, и воды, за исключением редких колодцев. Конные пешие полки шли по руслам пересохших рек, по дну озер, которые днем разогревались так, что павшие люди засыхали в мумии. а поднятая ногами еще живых пересохшая соль разъедала глаза и губы. Только верблюды да ползучие гады могли бы выжить здесь, поедая мелких земляных тварей и ветви саксаула. И вновь среди ратников возник шуршащая ровно соляная пыль, разъедающая неумолимый ропот. Куда идем? Зачем? Александр то плыл на корабле по Оксу или Иксарту, то сходил на берег и шагал в купе с войском, дабы вдохновить полки. От голода пало много коней, А скорой из-за пришлось оставить сюда с провизией и воинским запасом, поджидая зимнего половодия. На македонцев нападала незнаемая доселе хворь, когда человек гнил заживо, отрывая от себя части тела, задыхался исходил с ума. И говорили, будто болезнь от красной пыли, что источает в некоторых местах пески и называется красной чумой. Изредка на каемах плоской равнины возникали оазисы, а там пирующая скуфь массагетская пьют кубками вино. Устраивают игрища и пляшут или поют, заманчивая посверкивая латами. И сытые кони их, закованные в чешую, танцуют вкупе с людьми. Изнеможденные македонцы бежали из последних сил или пускали вскач лошадей. Но отдалялись, заманивали вглубь пустыни и там исчезали, обратясь в мираж. Лишь изредка по ночам конные в ватаги супостата перерыскивали путь в яве, подобно волкам. Однако не нападали, хотя имели свежих лошадей. Скуфь словно выжидала кончину раненого зверя, чтобы пожрать добычу, когда она от бессилия ляжет и уже не сможет встать. И все же македонский царь достиг заветных берегов, оставив за собой изрядно черных мумий в красных песках. Вода морская оказалась вовсе не синей, как зрелось в ображении и как Скуфь именовала море, а такой же мутной и непроглядной, как реки. Да зимовать в пустыне Орала было несносно. В одну неделю кони выбили всю осоку в серых долинах, дельтах и азисах Поели весь саксаул в округе. Всю тварь, что пряталась в норах, ползала, летала. Ропот стал слышнее. Ратники уже громко вопрошали. — Куда пришли? Зачем? Здесь нет городов, нет селений нечем поживиться. Нет даже супостата, чтобы сразиться. И где обоз? Где наша добыча многоценная? Точно завел нас царь на верную погибель. Но самым опасным была не зима в пустыне и даже не этот ропот. Раздор пошел среди первых полководцев. Филота тайно призывал щитоносцев и конницу вернуться в Сагдиану, а слышавший подстрекания клип черный, каждое утро нашептывал царю речи о заговоре и призывал предать его суду войско. После того, как Парменьон был поражен сатрапом Мидии, между полководцами началась тихая распря, кому занять его место и быть ближе к Александру. Послушав голоса сии, властелин Востока с тоской позрел в полуночь, где за песками и степями лежала ведомая философу страна-городов и, набравшись мужества, повернул назад, даже не сотворив суда над ропчищами. Судьей и палачом между речи была пустыня. Будучи верхом или в колеснице, Александр ехал к синим горам Сагдианы и зрел перед собой запериона, толкнувшего на столь безрассудный поход. И клялся, что весной, когда безжизненные земли покроются травой и расцветут тюльпаны, он непременно сюда вернется и одолеет путь. А на Синем море, наперекор судьбе, возведет еще один город и добудет время. Весь обратный путь полки македонцев преследовали волки и поедали всякую живую и мертвую пады И горе было тому гитайру или пешему, кто отставал от строя более чем на стадию. Обглоданные зверем кости коней, людей, и верблюдов смешивались точно так же, как восток и полуночь, луна и солнце, языки и мысли. Их уносили птицы, точили грызуны и хранил ветер, занося красным песком. Пустыня стирала след великого изгоя, как время и стирает камень. Синие горы Сагдианы были так же далеки и недосягаемы, как и Синее море. И когда наконец-то закончилась равнина, и полки вступили в знакомые теснины речных долин и узких ущелий, на пути возник непокоренный замок скурского князя Аксиарта. Стояло на уступе ровно птичье гнездо, прилепленное к отвесным скалам, напоминающим амфитеатр. Передовой отряд щитоносцев, бредущий и утомлен, себе под ноги волоча щиты и пал под тучами стрел и дротиков. Кого из робчащих не осудила и не казнила пустыня, приговорила скувь. И никакая власть, и никакая сила не подняла бы македонцев, чтобы сходу идти на приступ. Зажатые меж гор полки остановились, сгрудились, зирая на заснеженные и трудные борта. Путь оставался один, кружной, через перевалы. Но и карабкаться свой с них уже было не в мочь. Каждый посчитал бы за честь погибнуть от руки супостата с возгласом «вар-вар», чем бездарно завязнуть в снегу или быть похороненным лавиной.